Глава первая. Детство, отрочество, юность. О моем детстве и о слишком заботливых мамах, умеющих вкусно готовить. Я родилась в Белгороде и жила там до 25 лет. С этим городом связаны и первые любовь, и первые попытки избавиться от лишнего веса. Как я уже говорила, при рождении я весила больше пяти килограммов. Я была пухленьким ребенком и всегда хорошо кушала. Моя мама – гуру кулинарии. Как же я любила, когда она запекала в духовке курицу, обмазанную специями и майонезом. Как обожала золотистую румяную корочку. Когда мне было пять-шесть лет, я могла одна съесть эту курицу, причем от нее на тарелке оставались одни кости. А торт «Наполеон» с домашним заварным кремом а салат оливье, а селедка под шубой, а жирненькая буженина с чесночком и жареной картошечкой. Словом, мое детство было очень вкусным. Помните эпизод из известного мультфильма «Том и Джерри», когда мышонок заскакивает на тарелку, и от запеченной курицы через секунду остается только скелет? Мне этот мультик всегда напоминает о моем детском обжорстве.